Глава 4. От чего защищает свобода слова? Чего они засуетились? Итак, я написал выше о том, как с помощью закона о противодействии экстремистской деятельности укрепляется авторитаризм государственной власти в России и что можно предпринять для сопротивления авторитаризму. А теперь о том, настолько ли в представлении депутатов опасен экстремизм, чтобы принимать для борьбы с ним специальный закон, да еще и дважды после принятия переделывать его. Согласитесь, что для исследования оружия, применяемого властями против своего народа, истинные причины появления именно этого оружия не могут не быть интересными. Сначала рассмотрим криминальный аспект появления этого закона. Может, на момент его принятия мы стали бояться выходить на улицу, в страхе, что какие-то там экстремисты нас убьют или изобьют? Сошлюсь на мнение российских обывателей. Через 9 лет после начала борьбы с экстремизмом, сопровождаемой оголтелой кампанией в СМИ, 14-15 августа 2010 года в ЦИОМ провелся российский опрос о главных жизненных проблемах россиян. Как требует объективность, было опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах 42 областей краев и республик России. И выяснилось, что не депутаты, а простые граждане России главной проблемой страны, Считают алкоголизм и наркоманию – 57%. В тройку самых острых проблем попали также инфляция – 55% и безработица – 50%. В первую десятку рейтингов входит также проблема уровня жизни, коррупции – по 41%, преступность – 32%, ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ и в сфере здравоохранения – по 28% а также проблемы пенсионного обеспечения – 27% и положение молодежи – 26%. Несколько реже россияне тревожатся по поводу терроризма, состояния морали и нравственности, экологической ситуации – по 22%, влияние олигархов на жизнь страны – 20%. Далее в рейтинге следует проблемы образования – 17%, демографии – 16%, экономического кризиса и задержек выплат заработных плат – по 14%. Ситуация в армии и национальная безопасность волнует по 10% опрошенных. Межнациональные отношения тревожат 8%. Положение России в мире и отношения со странами СНГ по 7%. Наименьшее беспокойство у наших сограждан вызывает проблема экстремизма 5%. У Уинстона Черчилля есть афоризм о том, что государственный деятель думает о будущих поколениях а политик о предстоящих выборах. Но наши-то деятели, заставляя нас и наших детей жить в коррумпированном и погрязшем в преступности государстве, уже и о выборах не думают. Вкратце повторю то, о чем уже писал неоднократно. В 1946 году в СССР проживало около 170 миллионов человек, а сейчас в России около 140 миллионов человек. Тем не менее, в 1946 году в СССР было совершено 0,546 миллионов преступлений всех видов. А в 2006 году в Путинской России их было зарегистрировано 3,8 миллионов, в 7 раз больше. В СССР в 1946 году убийств было 10,3 тысячи. А в Путинской России в 2005 году убыль населения от уголовных преступлений составила почти 70 тысяч человек. 30,8 тысячи убитых, 18 тысяч умерших от ран и 20 тысяч пропавших без вести. Почти в 6 раз больше. А вот экстремистских преступлений в 2006 году было 263, то есть одно на 15 тысяч остальных. Так чего нынешние власти засуетились? Правда, они говорят, что закон имеет превентивное значение. Он предотвращает приход к власти неких фашистов от которых будет плохо не только евреям. Хорошо, давайте поговорим о фашистах. Фашизм с разных сторон. В свое время Смирнов писал, что фашизм отличает вождизм государственной власти и корпоративность экономики. О вождизме я еще буду писать, а корпоративность экономики я бы не стал вносить в отличительные признаки одного фашизма. Начну с признания, что, как я не копал, а откопать присущие только фашизму внешние и хорошо заметные черты, мне не удалось. Думаю, что их просто не существует. Нет ничего такого, во что можно ткнуть пальцем и авторитетно заявить – вот фашисты. Ведь фашистские диктаторы могут получить выдающиеся результаты в различных областях общественной жизни и экономики. Такие результаты, от которых не откажется ни одна иная форма власти. Хорошим примером для такого вывода является фашизм Муссолини, Придя к власти в Италии в 1922 году, фашисты превратили ее из отсталой аграрно-индустриальной провинции Европы в мощную индустриально-аграрную державу с развитыми передовыми отраслями промышленности – авиационной, судостроительной, автомобильной. Доля продукции заводов и фабрик превзошла в объеме валового национального продукта долю аграрного сектора. Но поистине феноменальным был скачок, опустившегося на второе место – сельского хозяйства. Муссолини осушил болото, ввел культуру риса и в производство и в питание итальянцев. Италия из импортера продуктов питания стала их экспортером, а через 10 лет в 1933 году был получен урожай зерновых 82 миллиона тонн. Оцените этот подвиг 40 миллионов итальянцев под руководством Муссолини на земельных площадях Италии. Меньших – чем территория одного только региона России – Северного Кавказа. Это рекорд сбора зерновых для всей дореволюционной Российской империи с ее 160 миллионами населения. Это то, на что в урожайный год способна нынешняя Российская Федерация после 80 лет развития техники и технологий сельского хозяйства. Достижение Муссолини – это вам не удвоение ВВП нанофюрерами России за счет роста мировых цен на нефть, Это реальный трудовой подвиг. Муссолини, в отличие от Путина и Медведева, обладал не только острым умом, но еще и огромной работоспособностью. Хотя он и сетовал. Руководить итальянцами не трудно, Это невозможно. Тем не менее, на посту главы Италии он принял 130 тысяч посетителей. Его письменные труды составили 34 тома. Надо понять какие британский Уинстон Черчилль имел основание назвать Муссолини гением романского мира. Но фашизм Муссолини интересен и тем, что его мирный период был значительно дольше периода энтузиазма романтиков фашизма. Италия увидела не только успехи. Она увидела и то, чего не успела увидеть Германия. Увидела и толпы алчных негодяев, ринувшихся за обогащением фашистскую партию увидела и вызванная фашистской бюрократией бессилие Италии именно тогда, когда надо было напрячь усилия и ненависть рядовых фашистов к фашистской номенклатуре и ненависть всех итальянцев к фашизму. Она увидела то, что видим мы сегодня в России. В конечном итоге толку стране от даже выдающихся достижений диктаторов нет поскольку наглеющие от безнаказанности и отсутствия критики фашисты направляют эти достижения на гибельные или чрезвычайно убыточные для своего народа цели. Посмотрим на фашизм с другой стороны. Антикоммунизм фашизма, казалось бы, является его хорошо заметной отличительной чертой, поскольку антикоммунистами были все официально признанные фашистские режимы, от Муссолини и Гитлера до Франка и Пиночета. Однако, в 1925 году В главной газете национал-социалистов Фелькишер Биабахтер, полностью контролируемый Гитлером, видный теоретик национал-социализма Штрассер писал, «Ни в коем случае Германия не должна ориентироваться на Запад и помогать американскому капитализму и английскому империализму в их борьбе против России. Место Германии на стороне грядущей России, на стороне Турции, Китая, Индии, рифов Кабилов, И друзов. В Берлине его активно поддерживал Геббельс. Русская советская система, которая вовсе не доживает своих последних дней, тоже не неинтернациональна. Она носит чисто национальный русский характер. Ни один царь не понял души русского народа так глубоко, как Ленин. Он пожертвовал Марксом, но зато дал России свободу. Даже большевик-еврей понял железную необходимость русского национального государства. Еврейский вопрос сложнее, чем думают. По всей вероятности, еврей-капиталист и еврей-большевик не одно и то же. Раз уж мы задели еврейский вопрос, то идею того, что родовым признаком фашизма является антисемитизм, внедряют в умы еврейские националисты и внедряют с целью убедить обывателя, что евреи не могут быть фашистами, так сказать, органически. На самом деле антисемитизм был присущ только фашистскому национал-социалистическому режиму Гитлера. Да и у немцев известна тесная связь национал-социалистов и сионистов в деле создания Израиля. А при Муссолине евреями были не только лично близкие ему люди, скажем, любовница Маргарита Сарфати или личный врач Пиперна. Среди министров фашистского правительства Италии евреями были финцы и янг. И это при том, что в те годы Евреями в Италии числили в себя всего около 50 тысяч человек, 0,12% населения. В 1932 году, когда в Германии вместе с нацизмом в жизнь входил антисемитизм, Муссолини в беседе с немецким писателем Людвигом заявил, естественно, никаких чистых рас, в том числе еврейской, не существует. Напротив, именно удачные смешения придают силу и красоту нации. В Италии нет антисемитизма. Да, конечно, фашизм применяет террор против своих врагов. Да, ни один фашистский режим без него не обходится. Но в мире и истории террор использовался и используется разными формами власти. Скажем, за весь фашистский период в Италии были посажены в тюрьмы 4675 антифашистов. И еще около 10 тысяч сосланы. А в Великобритании с началом войны были посажены в лагеря 20 тысяч сторонников тогдашнего лидера британских фашистов, сэра Освальда Мосли. и еще более 70 тысяч граждан иностранного происхождения, подозрительных по сочувствию противнику. А в США после начала войны с Японией в 1942 году были отправлены в лагеря 102 тысячи граждан с японской кровью, Говорить о каких-то особых общественных идеях фашизма не приходится, поскольку для вождей фашизма важны их личные цели, а программы их партий имеют декоративное значение. Лучше всего ситуацию с программой выразил Муссолини при создании своей партии. Мы позволяем себе роскошь быть аристократами и демократами, консерваторами и прогрессистами, реакционерами и революционерами, сторонниками легальности и нелегальщины в зависимости от обстоятельств времени, места и окружающей среды. Ну чем не Жириновский? Я имею в виду в данном случае не ум и трудоспособность. Но опять таки, подобный подход фашизм унаследовал от своего родителя – либерализма. Партии вождей. А вот с вождизмом дело сложнее. И нацисты, и итальянские фашисты – это изначально партии вождей. Поскольку тут же напрашивается аналогия со сталиным то нужно понять тонкую, но принципиальную разницу между ним и Гитлером с Муссолини. В СССР большевистская партия, ввиду навидшей на страной смертельной опасности, практически насильно заставила Сталина стать вождем ее и народа. Сталин трижды до 1927 года и еще раз в 1952 году официально подавал в отставку а фашистские партии Муссолини и Гитлера практически с самого начала строились только под них, как вождей. ВКПБ была построена как партия с исключительно коллективным управлением и не предусматривала должности вождя, а Гитлер, к примеру, вписал эту должность в устав нацистов. Муссолини этого не сделал, но был в вопросе о вожде еще более решительно настроен. Едва минуло два года после учреждения фашистской партии Италии как Муссолини на первое же несогласие с ним съезда партии заявил «Если фашизм не следует за мной, никто не может меня заставить следовать за фашизмом». И добился, чтобы партия исполняла не коллективные решения, а его дучье указания. Гитлер говорил, создавать партию без вождя – это глупость. Сначала вождь, а потом те, кто хотят видеть данного человека вождем. Наличие вождя, величие которого никто не оспаривает, является большим подспорьем для интеллектуально малоразвитых членов партии. И по этой причине даже не вождь, а его сподвижники уничтожают всех конкурентов своего вождя. Скажем, на пути Гитлера к статусу единственного вождя НСДАП были убиты лидер штурмовых отрядов СА Эрнст Рэм и конкурент Гитлера и Геббельса за идеологическое руководство партии Георг Штрассер. Его брат Отто Штрассер эмигрировал. Основатель НСДАП, слесарь Антон Дрекслер, был предан забвению. Еще очень характерный нюанс. Сталин стал признанным вождем партии коммунистов-большевиков в 1927 году после оглушительной идейной победы на общепартийном референдуме над Троцким. С 1934 года уже большинство советского народа считало Сталина своим вождем. Геббельс завистливо записал в дневнике «Я не Сталин, но я им стану». Между тем, Сталин не стремился занять официальную должность вождя, должность главы советского правительства. Он занял ее по требованию ЦК партии только накануне войны, в мае 1941 года. А Гитлер и Муссолини изначально, с момента создания партии, стремились к должности главы государства и становились вождями своих народов уже на этой должности и с использованием государственных, а не только партийных, ресурсов. Отвлекусь. Порою кажется, что и Меджмейкер Путина, ввиду отсутствия у них каких-либо творческих начал, нашли в архивах альбом фотографии Муссолини и лепят Путину харизму по образу и подобию Дучи. Вот Дучи в и Путин Выстребителя, Вот Дучи на коне, и Путин на коне. Вот Дучи с обнаженным торсом, и Путин с обнаженным торсом. Вот Дучи в окружении колосси в пшенице, и Путин в окружении колосси в пшенице. Но только то, что биография Муссолини имела смысл, у Путина стало комедией. Муссолини выучился летать и был летчиком, а Путина катали пассажиром. Развивая спорт в Италии, Муссолини лично участвовал в соревнованиях в скачках с препятствием, а Путин катался на кобыле и мук безделья. Голый торс Муссолини снят, когда Дучи вылез из воды после участия в массовом заплыве а Путин просто демонстрирует голую грудь. Муссолини для привлечения членов партии в помощь крестьянам сам лично во время уборки урожая работал на молотинке. а Путина завели в пшеничное поле, заставили сделать умный вид и сфотографировали как модель. И еще кто-то не верит, что сегодня в мире все деградировало и измельчало. А может, какой народ такие фашисты? Однако возвратимся от Путина к теме фашизма как такового. Либерализм – отец и мать фашизма. Обязательный для фашизма вождизм может служить внешним, хорошо видимым признаком фашизма, хотя бы для оценки того, имеет ли та или иная партия склонность скатиться к фашизму, когда доберется до власти. Раз нет внятной программы, но есть вождь и партия толкает своего вождя во главу страны, значит эта партия больна фашизмом. Но вождизм мог бы быть признаком только фашизма как такового, если бы вождизм не был также и признаком либералов. Либералы не могут без вождя. Им тяжело думать самим над политическими идеями, кроме идеи полной свободы от всего. Им нужен тот, кто все за них решит, кто все за них продумает и, придя к власти, даст им их долю или позволит ее украсть. Почему я делаю акцент на либералах? Хотя члены и аппараты остальных партий это тоже далеко не быстрые разумом не в тоны? Дело в том, что иные партии, скажем, коммунисты или социалисты, еще пытаются соблазнить избирателя своей программой. И только партиям либерального плана программа не нужна, поскольку либеральные партии избирают все вождя и навязывают избирателям его харизму. Пример США, где никто толком не знает и никогда не знал, какая между республиканцами и демократами разница. Свобода любимым либералам? Достаточно, что у кандидатов в президенты от этих партий харизмы разные. А кто может сказать, какая разница в идеях Единой России, Свободной России, ЛДПР или КПРФ? Харизмы у вождей разные, это да. А разница-то в чем? Кстати, харизма – это довольно точное слово. Однако в СССР оно было неизвестно за ненадобностью. До такой степени неизвестно, что даже отсутствовало в словарях иностранных слов до момента, когда и в СССР появились либералы. Поэтому я, исследуя исключительно негативную сторону фашизма, ту, за которую у людей есть основания его ненавидеть, пришел к выводу, что корректнее всего дать ему такое определение. Фашизм – форма государственной власти, являющаяся продуктом деградации демократического государства и создающаяся для удовлетворения честолюбивых и или материальных амбиций правящей верхушки но формально опирающиеся на институты демократии с помощью. Выделение политических противников в группы по идеологическим, социальным, расовым, национальным или религиозным причинам и лишение их прав, в первую очередь свободы слова, тем самым не давая им распространять в информационном пространстве государства истинные сведения, необходимые избирателям для принятия верных политических решений. Подмены в информационном пространстве государства необходимых для мышления истинных сведений ложью, тем самым лишая избирателей свободы мысли и вынуждая их этим принимать выгодные фашистам, но губительные или убыточные для народа политические решения. Упреждая тех, кто будет применять это определение к СССР, скажу, что в период до Горбачева это определение к СССР не подходит. Не только при Сталине, но и после него удовлетворить алчность руководящих органов КПСС Можно было в столь смехотворно малых масштабах, особенно по сравнению с сегодняшним днем, что об этом и говорить не приходится. А идеологи партии были настолько серыми и парализованными марксизмом фигурами, что выдвинуть какую-либо революционную идею для реализации своих шкурных амбиций на ее основе руководители КПСС были просто не способны. Да, партийно-государственный аппарат в СССР глушил критику, давил идейных конкурентов. Это было. Но при этом вожди СССР, пусть тупо и бездумно, часто не то чтобы неэффективно, а просто убыточно, но действовали в интересах всего советского народа. И пока Горбачев не вел в СССР гниль либерализма, для фашизма в СССР не было почвы. Повторю то, о чем уже писал ранее. Фашизм – это форма вырождения либерализма в тиранию после прихода свободолюбивого либерала к власти. Это дегенеративный либерализм. Иными словами, фашизм – это способ осуществления своей власти либералами, оставшимися по каким-то причинам без конкурентов. Пока конкуренты есть, либералам нужна и свобода слова, и выборов. Как только конкуренты становятся беспомощными, либералы немедленно скатываются к фашизму. Отсюда родственная любовь либералов к фашистским режимам, причем не только к недавним пиночетам, но и к тем старинным диктаторам. Сегодня либералы пытаются объявить идейное родство СССР и нацистской Германии, вспоминая договор о ненападении, подписанный между этими державами в августе 1939 года. Не о том вспоминаете Великобритания считалась и считается и колыбелью, и крепостью либерализма. Нацистская Германия считается как бы самым ярким противником либеральных идей. Для либерала чем-то до отвращения противоположным. Тогда как понять, что выдающийся либерал, премьер-министр Англии Невил Чемберлен в сентябре 1938 года предал либеральную Чехословакию, ультиматумом заставив ее сдаться Гитлеру, а 30 сентября тайно приехал Гитлеру на квартиру и там предложил ему подписать «Дружбу навеки». Мы, фюрер и канцлер Германии, и английский премьер-министр продолжили сегодня нашу беседу и единодушно пришли к убеждению,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 чтобы таким образом содействовать обеспечению мира в Европе. Как понять эту дружбу либерала с нацистом? А чуть позже, 15 августа 1939 года, участник переговоров министра иностранных дел Германии Рибентропа с Молотовым и сталиным руководитель юридического департамента МИД Германии Фридрих Гаус засвидетельствовал, что Рибентроп хотел начать переговоры о пакте о ненападении с заранее подготовленной пространной и выспренные речи о том, что дух братства, который связывал русские и немецкие народы, однако Молотов его тут же оборвал. Между нами не может быть братства. Если хотите, поговорим о деле. В отличие от либерала Чемберлена, коммуниста Молотова от нациста явно тошнила. Эта тошнота передана и в докладе Рибентропа Гитлеру, в котором Риббентроп писал, что Сталин заявил, «Не может быть нейтралитета с нашей стороны» пока вы сами не перестанете строить агрессивные планы в отношении СССР. Мы не забываем, что в вашей конечной целью является нападение на нас. И это при том, что Сталин лично присутствовал при подписании пакта о ненападении и нейтралитете. И улыбался фотографу. То есть пакт о ненападении Сталин сказал Молотова подписать. Но не то, что дружбы, а даже нейтралитета нацистам не пообещал. А может либералы Великобритании и Франции в те годы дружили со всеми сразу? Рекомендую вспомнить, что ни одна руководимая либералами держава перед войной не пригласила к себе с визитом не только Сталина, но даже Молотова. А Муссолини приглашали все. Но особенно тепло. свободолюбивую Великобританию. До 1941 года не то что премьер-министр Великобритании Чемберлен, но даже министр иностранных дел Галифакс, ни разу не были в СССР а у Муссолини они были неоднократно. Гитлеру Чимберлен летал дважды, личный договор о дружбе с ним подписал. Да что премьеры! Королевская чита Великобритании посетила Муссолини, наградив его орденом Пани. Подытожим теорию. Что можно сказать о фашизме? Только то, что это не идея и не партия. Это мерзость власти партии, пришедшей к власти как бы законным, выборным или парламентским процессом определить по идеям партию, которая установит в стране фашизм очень сложно, поскольку никакие идеи сами по себе не обязательно ведут к ущербу для данного народа или для большинства народа данной страны. Однако есть и не обязательно присущие одному фашизму, но обязательные для фашизма признаки. фашистская партия создается под вождя. Партия проталкивает вождя к должности главы государства. Вот такие партии приходя к власти, могут и натворить дел. Посему возникает вопрос, а сколько у нас в России тех, кто потенциально опасен как фашисты? В какой степени оправдано появление закона о противодействии экстремистской деятельности по версии его сторонников и инициаторов принятия? Разумеется, думские партии мы считать не будем. Они все, исключая КПРФ, созданы под вождей. Но поскольку именно они этот закон приняли, то сами эти партии не в счет. Вот и давайте оценим численность и силу тех, против кого думские партии приняли закон о противодействии экстремистской деятельности. Начну, как водится, с подсчетов иностранного эксперта. Но сначала поговорю о численности членов российских партий. Численность партии изнутри. В конце июля 2010 года я возвращался поездом в окутанную дымом Москву. В Белгороде ко мне в купе подсела словоохотливая пенсионерка и рассказала, как нашла в Москве, если не золотую, то весьма денежную жилу в качестве представителя народа и члена партии. Во-первых, в различных телевизионных передачах она изображает слушателя в зале. Кроме этого, в качестве массовки и даже артистки второго плана она уже участвовала в многочисленных реалити-шоу, которые на самом деле репетируются до седьмого пота. В этом случае ее заработки простирались до 5000 рублей за три съемочных дня. Но такие гонорары не заставили бодрую пенсионерку брезговать заработками и на митингах российских политических партий, изображая их членов. Хороши в этом плане митинги правящей «Единой России», которая нагло грабит бюджет, платит щедро по 500 рублей за митинг. Но в этой партии, само собой, и самые подлые бригадиры, которые утаивают и раскрадывают предназначенные этим пионерам и пенсионерам деньги. Хорош и Жириновский, который платит так же щедро. Но перед этим он требует у статистов писать заявление на оказание материальной помощи, то есть побаивает телевизии, и получение у него денег связано с бумажной балакитой. Самый то ли бедный, то ли скупой это нынешний спикер Совета Федерации Миронов, поскольку на митинге руководимой им партии «Свободная Россия» больше 200 рублей не заработать. Как рассказала пенсионерка, Члены партии «Свободная Россия» даже коллективное письмо собирались писать Миронову с требованием повысить партийную зарплату. И хотя женщина в данном бизнесе уже давно и знает все ходы и выходы, то и знакома с массой бригадиров всех политических движений, но ей ни разу не пришлось заработать на митингах коммунистов. Отсюда приходишь к выводу, что коммунисты, имею в виду в данном случае КПРФ, остаются единственной реальной партией в России, поскольку остальные организации в несколько сотен реальных членов за партию считать сложно. Но ведь КПРФ может вывести на митинг несколько тысяч своих членов и сторонников только в Москве, а на остальных просторах России ее организации численно ничтожны. Когда-то численность КПРФ оценивали 150 тысяч членов. Сегодня есть глубокие сомнения и в 50-тысячном составе этой партии. Я начал с этого факта чтобы читатели в ниже приводимых цитатах оценивали называемую прессой и экспертами численность фашистов и нацистов в России в сравнении с численностью единственной реальной партии России. Оценки иностранного резидента. Пять лет назад я написал в Генпрокуратуру заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении резидента американно еврейской организации Александра Брода, Обращая внимание, что выпущенный Бродом в конце лета 2005 года доклад «Расизм и ксенофобия, этническая дискриминация, антисемитизм в России» январь-июнь 2005 года является образцом направленной пропаганды против России. Вследствие подтасовок, тенденциозного освещения фрактов и откровенной лжи в этом докладе русские и татары представлены органическими шовинистами, способными на немотивированное насилие по отношению к другим народам, особенно к евреям. Обычно к официальным данным относятся, если не с уважением, то с осторожностью, поскольку всякий понимает, что игнорировать их небезопасно. В лучшем случае будешь иметь вид идиота. Накануне появления этого доклада официальное лицо, тогдашний начальник УВД Москвы генерал-полковник Пронин, заявил, что у нас нет никаких организаций скинхедов, а есть шпана подмосковная и московская. А вот в докладе Брода было написано, По оценкам правоохранительных органов, численность скинхедов в России составляет 10 тысяч человек, объединенных в 35 крупных скингруппировок, большая часть которых находится в Московском регионе и в Санкт-Петербурге. По подсчетам независимых экспертов, в России в настоящее время насчитывается свыше 50 тысяч бритоголовых, что сравнило с их общей численностью во всем остальном мире – 70 тысяч человек. Соучастники Брода в газете Новые известия от 15 августа 2005 года в статье «Это уже не шпана» этой брехне придали подробностей. Сегодня будет опубликован доклад Московского бюро по правам человека, в котором говорится, что под ружьем у националистической организации в России находится до 15 тысяч взрослых бойцов и до 50 тысяч подростков-скинхедов. Это означает, что русские националисты перешли от пропаганды своих идей к созданию вооружённых формирований и проведению боевых операций. Ужас! Через год журнал «Офицеры» номер 4 за 2006 год опубликовал подборку статей, посвященных русскому фашизму, и начал ее с сообщения «фактов», что в Российской Федерации сейчас действует свыше 200 организаций и объединений, члены которых в той или иной форме исповедуют ксенофобию. И это не считая скинхедов и других экстремистски настроенных молодежных группировок, общая численность которых, если верить заявлениям независимых экспертов, давно уже перевалила за 50 тысяч человек. Кстати, кто же эти независимые эксперты? А вот они. Сейчас не 1990-е, поэтому дискутировать, есть у нас фашизм или нет, смешно. Конечно, есть. Да, правое движение сейчас разрознено, относительно малочисленно, Но дело не в числе, а в эффективности. Они прекрасно организованы и пользуются поддержкой как минимум третий россиян, заявляет председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Да-да, это тот самый Прошечкин, соучастник Брода и начальник Дашевского, про которого Дашевский сообщил, что это Прошечкин организовал бандитов в Петербурге для вооруженного нападения на мирную демонстрацию 16 сентября 2006 года. Газеты тогда писали «Коммерсант» 17.09.2006. Санкт-Петербургское отделение ДПНИ проводило вчера акцию солидарности с жителями Кандапоги, где в начале сентября прошли столкновения местного населения с кавказцами. В этот момент активисты ДПНИ сами подверглись нападению. На них набросились молодые люди, многие из которых были в черных масках. Их было по свидетельствам очевидцев около 50 человек. С криками «Антифа!» они метнули в митингующих фаеры дымовую шашку и несколько бутылок и тут же начали избивать противников нелегальной миграции. Они орудовали бутылками, палками и ножами. Ножевые ранения получили два человека. Один из них был госпитализирован в больницу имени Куйбышева. Еще несколько человек поступили в больницы с черепно-мозговыми травмами, и повреждениями рук и ног. И вот этот Прошечкин сообщает всем, что каждый третий русский хочет установить в России фашистскую диктатуру. У каждого из нас не менее сотни личных знакомых, с которыми мы говорим более-менее или откровенно. И что, каждый третий из них хочет, чтобы к власти в России пришли фашисты? Итак, по броду. Пять лет назад в России было, считая скинхедов, уже около 50 тысяч нацистов. Но ужас продолжал нарастать. К середине 2006 года Брод пугал. С начала года в России на почве национальной неприязни совершено 17 убийств и 200 нападений на выходцев из республик Ближнего и Дальнего зарубежья. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве представитель общероссийского движения «Наша Россия» Александр Брод, сообщает корреспондент. По его словам, ситуация с ксенофобией имеет тенденцию к ухудшению. Только в столице, по неофициальным данным, около 50 тысяч скинхедов. Как сказал Брод, в свободной продаже в московских книжных магазинах продаются труды апологетов гитлеровского фашизма. Это обстоятельство также способствует росту расизма. Сегодня в России 141 радикальная группировка, объединяющая в своих рядах около полумиллиона человек, отметил Александр Брод. По его данным, перед этими группировками была поставлена задача дестабилизировать обстановку в Санкт-Петербурге в преддверии саммита Большой Восьмерки. От своих духовных покровителей скинхеды получили установку на физическое устранение, например, Елены Ханге, Николая Сванидзе, Владимира Познера и других публичных людей. Однако арест лидеров националистических организаций Петербурга помешал реализовать эти планы подчеркнул Брод. Итак, в 2006 году у нас было уже около 500 тысяч нацистов, что намного превышает численность всех остальных партий в России и сравнима с численностью всей российской армии. Причем в Петербурге нацисты уже настолько обнаглели, что вознамерились убить публичных россиянцев, за Хангу и самого Познера. Нельзя же не поверить Броду. И вот... Еду я летом 2010 года в поезде. Открываю совершенно секретно номер 8 за 2010 год. И на тебе! Леонид Велихов, в заметке «Страна побеждающего неонациста» вопит. Московское бюро по правам человека предоставило доклад, согласно которому в России насчитывается от 50 до 60 тысяч активных членов неонацистских группировок. Это примерно половина всех неонацистов мира. Речь идет о а сотни организаций, действующих в России. Больше всего неонацистов в Санкт-Петербурге – около 15 тысяч человек. И такой концентрации этой нечисти нет ни в одном городе мира. В Москве, по примерным подсчетам, неонацистов около 2,5 тысяч человек. А лозунг «Россия для русских» поддерживает, согласно разным социологическим опросам, от 50 до 60% российских жителей. При этом в России сегодня проживает более 10 миллионов иммигрантов. И по этому показателю она занимает второе место в мире после Соединенных Штатов. Шокирующая информация о том, что на нашу страну приходится до половины всех мировых неонацистов, появилась почти одновременно на трех российских сайтах утром 12 июля. А уже через несколько часов с двух из них, известных и крупных, была удалена. На третьем ресурсе местного значения – Она сохранилась, видимо, по недосмотру цензоров. По некоторым сведениям, появлением информации был крайне недоволен лично премьер-министр России. Итак, фашистский лозунг «Россия для русских» в противовес антифашистскому лозунгу «Россия для нерусских» в 2010 году уже поддерживает не треть, а почти две трети граждан России. Но численность фашистов почему-то упала с полумиллиона до да опять-таки 50-60 тысяч членов 2005 года. Видимо, Брод еще таксяк может считать, когда речь идет о долларах, а с подсчетом фашистов у него проблемы. Да и не нужно ему это. Чтобы он не сообщил в СМИ, они все равно опубликуют. Теперь о том, что некие цензоры удалили доклад Брода с сайтов. Этим цензором является сам Брод. Ведь в его докладе, как вы поняли, озвучена наглая клевета, и Броду очень не хочется с этой клеветой подставляться. И в 2005 году было так же. Газеты вопили о русском фашизме и ссылались на доклад Брода и давали цифры из него. А сам доклад невозможно было найти. В конце концов его текст мне дали в прокуратуре. И я, по-видимому, был единственный, кто с ним познакомился. Во всяком случае, когда я в ФСБ сообщил, что у меня есть текст этого доклада, то там сильно удивились. Надо думать, Брод им гарантировал, что доклад никому недоступен А о предположении, что Путин был тем докладом недоволен, я скажу в конце. Сейчас же поговорим о другом. Реальные фашисты и нацисты сплачиваются, чтобы прийти к власти. А для чего иначе? Имея такую численность, как заявляет Брод, фашисты в Италии и Германии уже пришли к власти во многих регионах на местных выборах и имели мощные фракции в парламентах. По Броду У нас фашисты являются самой мощной партией. Только в Москве, в которой Миронов и Жириновский нанимают старушек, чтобы провести митинги в несколько сот человек, две с половиной тысячи нацистов и уже пять лет назад было 50 тысяч скинхедов. Где их победы в регионах? Где их победы в Москве? Где их депутаты в Госдуме? Как фамилии их вождей? Сам Брод своими докладами дает понять российским евреям, что целью фашистов являются только и исключительно еврейские погромы. Но ведь это рассчитано совсем на дураков. А если без дураков? Это что? У нас в России такие фашисты, которые к власти не идут и не собираются? Что это за фашисты, у которых ни вождей нет, ни программ? О каких нацизме и фашизме эта агентура иностранных государств России вопит, если этих нацистов и фашистов совершенно не видно на политическом горизонте России? Зачем русские фашисты нужны Кремлю? Однако, иностранные спецслужбы не единственные из действующих в России, кто оценивает численность фашистов. Ведь у нас есть и ФСБ с МВД. Они-то что подсчитали? ФСБ молчит, давая понять, что БРОД распространяет клевету по разрешению или заданию этой спецслужбы. А мнение милиции вы уже выше мельком видели. Милиция, к примеру, начисто отрицает наличие в Москве каких-либо скинхедов. А вот мнение специалиста с ученой степенью доктора юридических наук, генерал-лейтенанта милиции Гурова. Вам не кажется странным, что когда говорят о фашизме, экстремизме и так далее, то почему-то в ходу термин «русский» задает он риторический вопрос, берущему у него интервью журналисту? Ведь в других случаях чаще в ходу термин «россияне»? Информационные всплески? Всегда происходит преддверие определенных событий. Не так давно в Госдуму был внесен закон о противодействии экстремистской деятельности. Над ним много работали, его долго не принимали, некоторые депутаты высказывали сомнения в его целесообразности. И тут началась мощнейшая информационная кампания, посвященная угрозе русского фашизма. В 2002 году в Москве, прямо перед зданием Госдумы, произошли массовые беспорядки после чего закон очень быстро был принят. Известны ли причины этих событий? Удалось ли установить организаторов тех беспорядков? Спросил Гурова журналист. Тогда имела место попытка обвинить произошедшим московскую милицию и лично генерала Пронина, что абсолютно не соответствовало действительности. В то время я возглавлял комитет Госдумы по безопасности и могу сказать, что все было как раз наоборот. Только благодаря своевременным действиям милиции и распоряжением ее руководства удалось локализовать беспорядки и не дать им распространиться по всему центру города и, наконец, ликвидировать их. Но даже сегодня я не могу однозначно назвать истинные причины этого всплеска агрессивности молодежи. Говорили о том, что виной всему футбольный матч. Кто-то не так забил гол. Но откуда тогда взялись у погромщиков куски арматуры, камни, бутылки? Погромы были подготовлены заранее. Они были организованы, это очевидно. Что касается принятия закона о противодействии экстремизму, то произошедшие беспорядки сыграли роль катализатора. Не случайно в большом количестве появляются материалы о небывалом росте русского фашизма, о том, что милиция не борется с этим злом, что президент не замечает опасности, что страна скатывается в пучину ксенофобии. «Значит, фашизма в России нет?» – спрашивает корреспондент. Разве в стране есть организации, стремящиеся к захвату власти? Нет. Разве есть попытки изменения конституционного строя? Нет. Разве есть политические партии с фашистской идеологией? Нет. Может быть, у власти в каком-нибудь российском регионе находятся фашисты? Тоже нет. О каком же явлении может идти речь, если его нет? Задает город естественные вопросы, которые должен задавать любой исследователь и журналист. В свое время... Во ВНИИ МВД мы специально занимались изучением этого вопроса и не нашли этому серьезного научного подтверждения. Отдельные признаки и фрагменты фашистской идеологии, увы, есть. Но ведь в Европе тоже не все спокойно по этой линии. Однако ярлыков там ни на кого не навешивают. Тогда чего же все эти конференции, круглые столы, пикеты и митинги? Дабы можно было сказать, как можно всерьез воспринимать Россию, как можно считаться с ней, если это фашистское государство. Предвижу ехидную реплику. Опять врага ищем, генерал. Да не врага, а групповые интересы как внутри государства, так и за его пределами. Вы помните, как рвал на себе волосы от ужаса Леонид Велихов из ежемесячного издания «Совершенно секретно». Больше всего не неонацистов в Санкт-Петербурге, около 15 тысяч человек. И такой концентрации этой нечисти нет ни в одном городе мира, сообщал Брод. Гуров же о скинхедах и нацистах Петербурга сообщает. Сюда же пытаются притянуть и скинхедов, которые не имеют отношения к экстремизму. Это обычные хулиганы-неформалы. Пытаются приписать и футбольных болельщиков, нередко подтягивают и откровенные банды. В Санкт-Петербурге недавно при задержании застрелили главаря такой банды. Мотивы фашистские в ней были, но по всем признакам это была уголовная, не политическая банда с садистскими извращениями. Они ведь убили даже двоих своих. И когда на ее примере некоторые СМИ пытаются делать вывод о фашистском подполье в северной столице, это уж, согласитесь, слишком. К тому же это лишний раз подтверждает мой вывод о кукловодах-экстремизмах. То есть некоторые организаторы беспорядков выполняют заказ сил враждебных нашей стране? А кто конкретно стоит за всем этим? Задал журналист наивный вопрос. На этот вопрос я не могу ответить. Я не работаю в ФСБ. Не работаю в аппарате президента. Как видите, по мнению милиции, в России нет базы и признаков фашизма. Но зато есть некие кукловоды, которые за деньги нанимают хулиганов и бандитов чтобы те изображали из себя неких русских фашистов. И если отсылку Гурова к ФСБ еще можно отнести к упреку, что ФСБ не пресекает заказчиков русского фашизма, то его отсылку к аппарату президента трудно понять иначе, чем указание на адрес этих заказчиков. Да оно и так понятно. Если Путин пригласил резидента данной организации в общественную палату представлять народ России, то значит у Брода есть заслуги перед Кремлем. Но если брод за мифы о русском фашизме бабло из-за границы получает, то Кремлю зачем это надо? Затем же, зачем вору надо орать «держи вора»? Ведь в законе о противодействии экстремистской деятельности нет ничего нового по борьбе с преступлениями, названными экстремистскими. В нем все посвящено удушению остатков свободы слова в России. Этот закон нужен для подмены в информационном пространстве России, необходимых для мышления граждан России, истинных сведений ложью. Для лишения избирателей России свободы мысли и принуждения их одобрять выгодные Кремлю, но губительные или убыточные для России политические решения. Но ведь не может же Кремль сообщить, что истинная цель закона – превращение граждан России в послушных идиотов. Вот и приходится выдумывать русских фашистов для вольнодубцев из Халуев. И чтобы показать журналистам связь между сказанным выше и свободой слова, остановлюсь на избиении журналиста-коммерсанта Олега Кашина. На момент, когда я пишу эти строки, милиция еще как бы ищет бандитов, но вбросила в интернет ролик с видеозаписью этого избиения. Поэтому мне сам Бог дал ей в этом деле помочь. Но я бы предложил начать поиск версий необычным путем обычно сразу же начинают гадать, кто заказал. А давайте это оставим наконец, а попытаемся прикинуть, кто были исполнители, откуда они. Начнем с того, что и как в деле с избиением журналиста Бекетова, жертву не убивали, а ломали ей руки, ноги, челюсти. И если и били по голове, то возможно лишь с целью оглушить жертву, чтобы удобнее и безопаснее было над нею поиздеваться. То есть и в деле нападения на Бекетова И в деле с Кашиным перед исполнителями стояла задача – изуродовать жертву до крайности, но не убивать. И они исполняли эту задачу с крайней жестокостью, я бы сказал, садистским удовольствием. Вспомните, как первый урод раз двадцать бил Кашина прутом по ногам и рукам, как второй, который в это время держал Кашина и, казалось бы, насмотрелся на его муки – перед отходом с места преступления, не лишил себя удовольствия лично попинать кашина ногами. Это не киллеры-профессионалы, убивающие по заказу. Те не могут позволить себе долго оставаться на месте преступления и тем более оставить жертву в живых. Как ни бей ее по голове, но мозг такая хитрая штука, что гарантировать его полный отказ при оставшейся в живых жертве нельзя. Когда я работал над книгой о жизни после смерти, то прочел достаточно таких случаев. Скажем, рабочему насквозь пробила череп и вынесла треть мозга 50-мм ломом, дожил до 70 лет, будучи вполне адекватным. Обычные киллеры не могут себе позволить, чтобы жертва их потом опознала. Не могут этого позволить и заказчики убийства, поскольку через киллера появляется выход и на заказчика. Эти киллеры с гарантией убивают на месте. И если даже им предложить оставить жертву в живых, Они вряд ли согласятся. У меня, однако, нет уверенности, что это сделали какие-то сотрудники спецслужб, поскольку таких мясников, как те уроды, просто опасно держать в спецслужбах. Не в клетке же они будут сидеть между операциями. А с такими задатками чекатило от них в быту можно ждать чего угодно. И как бывшему начальнику мне не верится, что какому-то начальнику ФСБ Охота все время трястись в страхе от того, что твои люди в быту выкинут какой-нибудь номер с трупами и попадутся ментам, и вытяни их потом с и и замни дело, когда их похождения будут известны десяткам человек, попадутся на бытовухе, а заложат всю спецслужбу. Скажем, охранники Чубайса были бывшими оперативными работниками ФСБ, как бы умными и учили их без сомнения, как отвечать на вопросы в суде по делу покушения на Чубайса. Но адвокаты задали им иные вопросы, чем они разучивали. В результате охрана Чубайса наговорила такого, что пятеро из двенадцати присяжных проголосовали не только за оправдание Квачкова с товарищами, но и за то, что покушения на Чубайса вообще не было, что Чубайс сам эту лажу подготовил. «Конечно, я человек старых времен». Сейчас времена другие, но мне как-то не видится, что избивавшие Кашина – это кадровые работники, скажем, из ФСБ. Но какая-то профессиональная подготовка у этих преступников чувствуется. Бандиты четко подошли прямо к моменту подхода Кашина к калитке двора. Значит, они выслеживали его. Или кто-то выслеживал и навел их. Отвлекли Кашина цветами, чтобы своевременно не насторожился. Чувствуется подготовка операции. Но главное даже не в этом. Вот сообщение о нападении на известнейшего питерского историка и журналиста Игоря Пыхалова. 11 октября 2010 года в 18 часов 30 минут у подъезда своего дома на Игоря напали двое неизвестных лиц кавказской наружности. Игорю сломали нос и нанесли травмы. На шум и крики соседей нападавшие сбежали с места происшествия. Задолго до этого, после отказа Генпрокуратуры выдачи журналиста на территорию Ингушетии за изложенную Игорем справедливую информацию о предательской деятельности Войнахов в годы Великой Отечественной войны, ему по телефону неоднократно угрожали. Заметьте, тоже, казалось бы, кавказцы не убивали, а собрались только изуродовать Пыхалова. Но при первых же криках людей, то есть при появлении свидетелей, немедленно сбежали. Акашина избивали долго, спокойно, не спеша. Никто из уродов даже не озирался, хотя они не могли не знать, что их снимает камера видеонаблюдения. Да и кругом было множество прохожих. Они были уверены, что их никто не задержит, никто не арестует. По указанной выше причине сомневаюсь, чтобы это были члены легальных политических движений. Хоть Путин-Югенда, хоть ДПНИ. Слишком много от таких уродов Было бы этим движением неплановых неприятностей. И в уголовной среде садистские уроды тоже без надобности. Конечно, искать их нужно везде. Но в данных местах, как мне кажется, поиски будут непродуктивными. На мой взгляд, единственная среда, в которой такие уроды в цене, это те, кого в СССР называли хулиганами. А сегодня гопотой. В этой среде подобный урод резко повышает авторитет своей группировки. Сама среда очень труслива, и только подобные отморозки повышают ее боевой статус. В свою очередь отморозок в этой среде реализует свои садистские наклонности. Помню, в детстве присутствовал в заводском клубе на суде над группой хулиганов, убивших рабочего нашего завода. Непосредственный убийца оправдывался, что не хотел убивать, что просто они так развлекались, поджидали одиноких прохожих и соревновались кто их вырубит с одного удара. Он ударил, мужик был подвыпивший, опрокинулся на спину и ударился затылком обордюр. А вот гопота. Как сообщают российские СМИ, малолетние бандиты и не отказываются от содеянного. «Мы шли на кладбище подраться с сатанистами», рассказал журналистам один из подозреваемых, находящийся в СИЗО города Волжский. «Но сатанисты от нас убежали. Мы бежали за сатанистами». А они убежали в сторону цыган. И вот мы их догоняли и увидели две палатки. А мы пьяные, много адреналина в крови, решили цыган сбить. Мы убили цыгана и цыганку. Но дело в том, что эта гопота, как бы она себя ни называла, хоть с кинхедами, никому в России не нужна. Посему и сама всех боится. А в случае с Кашиным удивляет спокойная наглость уродов, их уверенность, что их не задержат. Удивляет и говорит о том, что у этих уродов есть очень надежная крыша. Такая гопота с крышей тоже сегодня известна. Это фашисты и антифашисты. Вот значащие фразы интервью с фашистом. Данила Романов был участником погромов в Твери на матче хоккейных клубов МВД и ЦСК. За свои заслуги получил сутки административного ареста. Пойми. Мне лично до всего этого хоккея с большой башни, начинает он платное интервью. Для меня главное подраться с чужими, навалять милиции, поорать и побить стекла в транспорте. Это кайф. У меня в школе был друг. Он стал крутым скином. Так вот, в ту пятницу он мне позвонил и предложил съездить на хоккей в Тверь. Сказал, что платят 500 рублей, если устроим драку с милицией. Кто-то попал на трибуны до игры, а нас человек 20-25 не пустили хотя Друган сказал, что пустят бесплатно. Мы рванули к служебному. Там кому-то из наших сразу же долбанули по башке. И наш главный сказал штурмовать. Мы с криками и заранее приготовленными камнями минуты за две прорвались ко льду. Но тут подоспели омоновцы, помахались мы смачно. «Деньги тебе Друган заплатил?» «Без базара, пятьсот рублей». Скользь заметим, что эти скинхеды-фашисты какие-то странные. За весь разговор этот скин не упомянул о том, что он не любит черных или еще кого-то, не упомянул о том, что его шефы их не любят. Но те милиционеры, в которых попали камни на стадионе в Твери, кто получил побои от этих скинхедов, наверняка требовали от своего начальства возбудить против этих уродов уголовные дела за сопротивление работникам милиции. Однако против этих скинхедов не были возбуждены не то что уголовные, даже административные дела их просто отпустили. Согласитесь, какая-то у этих фашистов мощная крыша. Раз и тверское милицейское начальство оказалось бессильным. А вот антифашисты. 25 мая 2005 года в 21:45 совершено террористическое нападение на членов братства во имя Святого Иосифа Волоцкого. Когда трое членов братства направились к метро улица 1905 года на них сзади напала толпа из примерно 10 человек в масках, возглавляющих группу интернационалистов негр или мулат. Первым нанес удар бутылкой по голове одному из членов братства, после чего остальные бандиты окружили трех человек и принялись избивать их с использованием бутылок и других подручных средств, выкрикивая лозунги «бей фашистов» и «бей православных». Двое членов братства были тяжело ранены ударами бутылок по голове и вынуждены были обратиться за помощью в травмпункты. Свидетельница, продавщица Ларька, подтвердила, что группа антифашистов дожидалась выхода членов братства более двух часов. Приехавшая на место происшествия милиция констатировала факт террористического нападения, однако найти нападавших, как всегда, не удалось. В конце 2001 начале 2002 -го года, Уже была серия нападений на членов братства, в результате которой несколько человек были ранены, а один, Алексей Калашников, убит. Это как нужно милиции стараться, чтобы не найти в Москве негра или мулата, возглавлявшего банду антифашистов? Но постарались, как видите, и не нашли. Ловят гопоту, нечаянно задравшую с кавказцем или иностранцем, выдают эту гопоту за русских фашистов и судят. А антифашисты в основном остаются безнаказанными. И, на мой взгляд, именно участие в таких безнаказанных бандах и дает возможность развиваться садистским наклонностям их членов. Напомню о том, что эти банды крышуются и организовываются. Прекрасно выше сказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант милиции Гуров. На больничной койке посмотрел я художественный телесериал, в котором доблестные сыщики раскрывают в Питере две банды – фашистов и антифашистов. Эти банды дерутся и убивают друг друга, но финансируются и управляются из одного центра, которым руководит бывший генерал КГБ. То есть то, что эти фашисты и антифашисты в России – это подставы, ясно уже и сценаристам художественных фильмов. Но СМИ об этом глухо молчат, да и про бывших не надо ля-ля. Выше я написал о кукловодах антифашистов Прошечкине и Дашевском. А на судебном процессе по запрещению АВН я задал Дашевскому вопрос. Осенью 2006 года я написал заявление генпрокурора о возбуждении против вас уголовного дела по признакам статей 210 и 212 УК РФ за то, что вы с Прошечкиным создали преступное сообщество и нанимаете на деньги резидента иностранной организации Брода бандитов чтобы те избивали и резали граждан России под видом борьбы с фашизмом. Это заявление вместе со своим комментарием я опубликовал в газете «Дуэль», номер 45 за 2006 год. Почему вы не подали на меня заявление о клевете или хотя бы иск в суд о признании опубликованных мною сведений не соответствующими действительности? Судья этот вопрос снял. Но в данном случае дело не в Прошечкине с Дашевским а в том, как генпрокуратура прореагировала на это мое заявление. Согласно ОПК РФ, она обязана была переслать его следователю для проверки. Следователь принимает решение на основе собственного убеждения. Прикажет начальник, и следователь будет убежден в одном. Прикажет иное, в ином. И ответил бы мне следователь, что указанные мною факты организации на резни в Питере не подтвердились. Но указанные мною факты были таковы, что генпрокуратура даже следователю не рискнула посылать мое заявление. Она просто его уничтожила. И на запрос депутата Савельева ничего не предприняла, а мне так до сих пор и не ответила. Не утверждаю, поскольку рассматриваю всего лишь как версии, но представьте, что у отморозков, избивших Кашина, была крыша, аж в генпрокуратуре. Ну чего им было бояться? Повторяю, искать подонков, напавших на Кашина, нужно везде. Но я бы начал с антифашистов. Уж очень успешно, уже лет 15 действуют эти банды, как бы в подполье. Шестерок иногда сажают, не без того. Но кто содержит эти банды и организовывает, кто проплачивает им деньги, прокуратура и не пытается выяснить. Наверняка среди искренних романтиков борьбы с фашизмом подходящие садисты в этих бандах уже подобрались. Теперь, пожалуй, можно поговорить и о главном. Почему Кашина не убили, а искалечили? А вспомните мое дело. Я опубликовал дискуссию о том, что национальность не определяет мировоззрение человека. В ней дал высказаться некому Дуброву, как сейчас полагаю, агенту ФСБ. К нему у прокуратуры и ФСБ претензий не было. Уголовное дело против него не было возбуждено. А мне публикацию авторского материала Дуброва сочли призывом к экстремизму и приговорили к двум годам лишения свободы, условно запретом заниматься профессиональной деятельностью. По подобным обвинениям власти затыкают рты многим авторам. Но у этих авторов есть общая особенность. Остальное стадо СМИ таким приговором тихо радуется. Скажем, в процессе моего дела, длившегося полтора года, ни Кашин, ни пресловутый Александр Проханов не напечатали ни строчки в мою защиту. Радовались и были уверены, что мой колокол не по ним звонит. Тут они правы. Не по ним. С ними такую судебную подлость не провернешь. Стадо СМИ завопит хором и привлечет к этой судебной подлости лишнее внимание. Стадо СМИ делают намеки судьбы Бекетова и Кашина. Как-никак, но эти журналисты перли против власти. И власть считает необходимым напомнить элиттеропланам СМИ, что их задача писать, с кем Собчачка трахается, этого достаточно. Тогда вопрос. А почему ни Бекетова, ни Кашина не убили? В следующей главе будет сказано, что очень большой заработок журналистам дает не публикация материала, а не публикация его. Время от времени в кругах людей с деньгами возникают ссоры. И лица, проигрывающие эти ссоры, поставляют журналистам компромат на своих врагов в надежде, что журналист обрадуется сенсацией. И этот компромат напечатает. Но иногда ушлый журналист находит более выгодным прошантажировать компроматом того, против кого имеет компромат, и получить за это шантажируемого существенно больше денег, нежели может быть гонорар за публикацию. К примеру, такая не очень старая новость. Журналист Олег Лурье проведет 8 лет в колонии строгого режима за шантаж члена Совета Федерации Слуцкера. Однако думаю, что чаще всего шантаж получается. Но у шантажиста есть пакостное свойство – он не отстает. Шантажируемые это знают. И тогда шантажируемый предпочитает послать шантажисту-журналисту вместо денег, к примеру, кейс с миной или нанять киллера и решить эту проблему. Причем, чтобы решить эту проблему окончательно, журналиста-шантажиста надо именно убить. И поскольку делом Кашина намек делается не широкой публике, плохо понимающей, за что убивают журналистов, А журналистам, то в данном случае журналистам надо показать, что речь идет не об убийстве за шантаж, а о том, что нельзя катить бочку на власть. И именно поэтому, полагаю, бекитова и Кашина не убили, а ритуально искалечили.